Барон вел процесс, то есть заставлял какого-то чиновника писать бумаги, читал их сквозь лорнетку, подписывал и посылал того же чиновника с ними в присутственные места, а сам связями своими в свете давал этому процессу удовлетворительный ход. Он подавал надежду на скорое и счастливое окончание. Это прекратило злые толки, и барона привыкли видеть в доме как родственника». Ему было под пятьдесят лет, но он был очень свеж, только красил усы и прихрамывал немного на одну ногу. Он был вежлив до утонченности, никогда не курил при дамах, не клал одну ногу на другую и строго порицал молодых людей, которые позволяют себе в обществе опрокидываться в кресле и поднимать коленку и сапоги наравне с носом. Он и в комнате сидел, в перчатках, снимая их только, когда садился обедать. Одет был в последнем вкусе и в петлице фрака носил много ленточек, ездил всегда в карете и чрезвычайно берег лошадей. Садясь в экипаж, он прежде обойдет кругом его, осмотрит сбрую, даже копыта лошадей — а иногда вынет белый платок и потрет по плечу или хребту лошадей, чтобы посмотреть, хорошо ли они вычищены. Знакомого он встречал с благосклонно вежливой улыбкой, незнакомого сначала холодно, но когда его представляли ему, холодность заменялась также улыбкой, и представленный мог уже рассчитывать на нее всегда. Рассуждал он, Обо всем — и о добродетели, и о дороговизне, о науках и о свете — одинаково отчетливо. Выражал свое мнение в ясных и законченных фразах, как будто говорил сентенциями, уже готовыми, записанными в какой-нибудь курс и пущенными для общего руководства в свет. Отношение Ольги к тетке — были до сих пор очень просты и покойны. В нежности они не переходили никогда о умеренности, никогда не ложилось между ними и тени неудовольствия. Это происходило частью от характера мари Михайловны, тетки Ольги, частью от совершенного недостатка всякого повода для обеих вести себя иначе. Тетке не приходило в голову требовать от Ольги что-нибудь такое, чтоб резко противоречило ее желаниям. Ольге не приснилось бы во сне не исполнить желание тетки, не последовать ее совету. И в чем проявлялись эти желания? В выборе платья, в прическе, в том, например, поехать ли во французский театр или в оперу. Ольга слушалась настолько, насколько тетка выражала желание или высказывала совет отнюдь не более, она всегда высказывала его с умеренностью до сухости, насколько допускали права тетки никогда более. Отношения эти были так бесцветны, что нельзя было никак решить, есть ли в характере тетки какие-нибудь притязания на послушание Ольги, на ее особенную нежность или есть ли в характере Ольги послушание к тетке и особенная к ней нежность. Зато с первого раза, видя их вместе, можно было решить, что они тетка и племянница, а не мать и дочь. «Я еду в магазин. Не надо ли тебе чего-нибудь?» — спрашивала тетка. «Да, матант, мне нужно переменить лиловое платье», — говорила Ольга, и они ехали вместе. Или нет, Матан, скажет Ольга, я недавно была. Тетка возьмет ее двумя пальцами за обе щеки, поцелует в лоб, она поцелует руку у тетки, и та поедет, а это останется. Мы опять ту же дачу возьмем, скажет тетка, не вопросительно, не утвердительно, а так как будто рассуждает сама с собой и не решается. Да, там очень хорошо, говорила Ольга, и дачу брали. А если Ольга скажет, ⁇ Ах, матант, неужели вам не наскучил этот лес до песок, не лучше ли посмотреть в другой стороне?» Посмотрим, говорила тетка. — Поедем, Оленька, в театр, — говорила тетка, — давно кричат об этой пьесе. — С удовольствием, — отвечала Ольга, — но без торопливого желания угодить, без выражения покорности.